Глава 2. Сталинская гласность Одной из неотъемлемых черт тоталитарного режима, по мнению обличителей, является отсутствие пресловутой гласности. Тираническая власть просто обязана скрывать от народа правду. Официозные СМИ должны старательно замалчивать информацию об авариях, катастрофах и прочих трагедиях.